Глава одиннадцатая. Я думаю о том, какое счастье быть живым. Смогу ли я когда-нибудь ощутить себя таким, каким я некогда был? Основа та же. Но вот смогу ли я отыскать собственное «я»? Это скрыто во мраке будущего. Но мне принадлежит все доступное человеку. И любое мое действие может достичь цели. Высказывание Кхолы. Комментарии Алии. Пол принял большую дозу спайса и полностью погрузился в его кричащий запах, глядя внутрь себя в оракульском трансе. Он видел, как Луна превратилась в продолговатую сферу, и начала раскачиваться с ужасным воем и свистом. Внезапно она покатилась вниз, точно мяч, брошенный рукой ребенка. Вниз, вниз, с яростным шипением, с каким раскаленная звезда погружается в бескрайнее море. Луна исчезла. Не зашла, а именно исчезла. Ее больше не было. Земля тряслась, как змея, сбрасывающая себя старую кожу. Ужас прокатился по ней. Он рывком сел, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Часть его сознания была обращена внутрь, часть — наружу. Снаружи он видел пластальную решетку вентилятора своей спальни и знал, что находится в своей крепости. Внутренним зрением он продолжал видеть, как падает луна. «Наружу! Скорее наружу!» Решетка выходила в сверкающий свет полудня над Аракином. Внутри же была черная ночь. Сладкие запахи, поднимающиеся из сада, доносились до его ноздрей, но ни один запах не мог вернуть ему эту падающую луну. Пол опустил ноги на холодную поверхность пола и посмотрел наружу через решетку. Прямо перед собой он видел арку пешеходного мостика, сделанного из кристаллически стабилизированного золота и платины. Огненные жемчужины с далекого Седона украшали мостик. Он вел галереям внутреннего города через бассейн и фонтаны, полные водяных цветов. С мостика Пол это знал. Можно заглянуть в их лепестки, чистые и алые, как свежая кровь. Глаза его приспособились к этой картине, не выходя из спайсового рабства. Ужасная картина падающей луны. Эта картина предвещала чудовищную боль в его личной безопасности. Возможно, он видел падение цивилизации, рухнувшей под напором его собственных амбиций. Луна. Луна. Падающая луна. Пришлось принять большую дозу спайса, чтобы преодолеть туман, напущенный Таротом. А увидел он лишь падающую луну и ненавистный путь, который знал заранее. Чтобы положить конец джихаду, покончить с этим вулканом крови, он должен признать свою Несостоятельность. Освобождайся, освобождайся, освобождайся. Запах цветов из сада напомнил ему о Чане. Он тосковал по ее объятиям, объятиям любви, забытья. Но даже Чане не может прогнать это видение. Что скажет Чане, если он заявит ей, что видит смерть? Зная, что это неизбежно, почему бы не избрать аристократическую смерть? Закончить жизнь пышной церемонией, растратить впустую оставшееся время, умереть прежде, чем иссякнет воля к власти? Разве это не аристократический выбор? Он встал подошел к отверстию в решетке и вышел на балкон, окутанный цветами и лианами сада. Но во рту у него была сухость пустыни. Луна. Луна. Что это за луна? Он вспомнил о словах Алии, о теле молодой женщины, найденном в пустыне. Свободная? пристрастившаяся к Симуте. Все укладывалось в ненавистный рисунок. «Никто ничего не может взять от этой вселенной!» — подумал он. «Она сама дает, что захочет!» На низком столике у балконных перил лежала морская раковина с Матери-Земли. Он взял ее в руки и постарался перенестись назад во времени. Перламутровая поверхность отражала сверкающие лунки солнечного света. Он оторвал взгляд от раковины и посмотрел на небо, где полыхал гигантский пожар. На серебре небесной полусферы повисла неяркая радуга. «Мои свободные называют себя детьми луны», — подумал он. Положив раковину на место, Пол принялся расхаживать по балкону. Есть ли в этой леденящей кровь картине падающей луны надежда на спасение? Ответ он искал в мистическом общении. Спайс, однако, изнурил его, отняв последние силы. Взглянув вниз, он увидел приземистые правительственные здания, Пешеходные дорожки на крышах. По ним двигались люди, похожие на фигурки на стенного фриза, повторявший рисунок, выложенный керамической плиткой. Сами люди были плиткой. Поморгав, он смог удержать их застывшими в своем разуме. Фриз не упал. Луна упала и исчезла.